Глава четырнадцатая. В коей продолжается приключение с рыцарем леса. В истории сказано, что после долгой беседы с Дон Кихотом рыцарь дремучего леса обратился к нему с такими словами. А теперь, сеньор рыцарь, да будет вам известно, что не столько по велению судьбы, сколько по своей доброй воле, меня угораздило влюбиться в несравненную косельдею Вандальскую. Я именую ее несравненной от того, что никто не может с ней сравниться ни по величественности телосложения, ни по родовитости, ни по красоте. И вот эта косельдея, о которой я держу речь, за все мои честные намерения и благородные чувства Отплатила тем, что, по примеру мачехи Геркулеса, повелела мне многоразличные выдержать испытания, и в конце каждого она давала мне слово, что в конце следующего наступит конец моим ожиданиям, а между тем мытарства мои нанизываются одно на другое, и нет им числа. А теперь уж я не знаю, какое из них будет последним и положит начало исполнению благих моих желаний. Однажды она приказала мне вызвать на поединок знаменитую сивильскую великаншу Хиральду, ражую и здоровенную, точно отлитую из меди, и хотя она всегда на одном месте, самую изменчивую и непостоянную женщину в мире. Хиральда — башня Севильского собора, построенная Маврами между 1184 и 1196 годами. Замечательный памятник арабской архитектуры. В 1568 году башня была увенчана четырехметровой женской статуей Веры с развернутым знаменем флюгером в руке. «Я пришел, увидел, победил ее». Велел стоять спокойно и не вертеться, ибо уже больше недели ветер дул только с севера. Еще как-то приказала мне моя владычица взвесить древних каменных быков Гисандо, а ведь они такие тяжеленные, что это скорее подошло бы грузчикам, нежели рыцарям. Четыре огромных бесформенных изваяния, находящиеся в окрестностях Гисандо, около Авилы. Еще как-то приказала она мне не зринуться и не звергнуться в пропасть Кабра, дело страшное и неслыханное, а затем подробно доложить ей о том, что в мрачной той бездне таится. Глубокая пропасть в окрестностях селения Кабра в Кордовской провинции, которую суеверные люди принимали за один из входов в ад. Я остановил вращение Хиральды, взвесил быков Гесанду, бросился в пропасть и исследовал таимое на ее дне. А надежды мои как не сбывались, так и не сбываются. Приказы же ее и пренебрежения — это все своим чередом. Ведь вот уже совсем недавно приказала она мне объехать все испанские провинции и добиться признания от всех странствующих рыцарей, какие там только бродят, что красотою своею она превзошла всех женщин на свете, а что я, самый отважный и влюбленный рыцарь во всем подлунном мире, по каковому распоряжению я уже объехал почти всю Испанию и одолел многих рыцарей, осмелившихся мне перечить но больше всего я кичусь и величаюсь тем, что победил в единоборстве славного рыцаря Дон Кихота и заставил его признать, что моя косельдея вандальская прекраснее его дульсинеи. И полагаю, что это равносильно победе над всеми рыцарями в мире, ибо их всех победил помянутый мною Дон Кихот, а коль скоро я его победил — то его слава, честь и заслуги переходят ко мне и переносятся на мою особу. И чем славнее тот, кто был разбит, тем больше победитель знаменит. Так что неисчислимые подвиги, названного мною Дон Кихота, теперь уже приписываются мне и становятся моими. И чем славнее тот, кто был разбит, начальные строки поэмы Алонсо де Эрсилья Араукана. С изумлением внимал Дон Кихот речам рыцаря леса и не раз готов был сказать ему, что он лжет. Слово «ложь» так и вертелось у него на языке, однако Шон сколько мог сдерживал себя, чтобы тот окончательно запутался в собственной лжи и потому хладнокровно заметил. Что, ваша милость, сеньор, рыцарь победила чуть ли не всех странствующих рыцарей Испании и даже всего мира, тут я ничего не могу возразить. Но что вы победили Дон Кихота Ламанческого, это я ставлю под сомнение. Может, статься, то был кто-нибудь другой на него похожий, хотя, впрочем, мало кто на него походит. «Как так другой?» — вскричал рыцарь лес. «Клянусь небом, раскинувшимся над нами, что я схватился с Дон Кихотом, одолел его и принудил сдаться, и это человек высокого роста, долговязый и сухопарый, лицом худощавый, волосы у него с проседью, нос орлиный, с чуть заметной горбинкой, усы большие, черные, к низу опущенные». Воюет он под именем рыцаря печального образа, а в у него состоит некий хлебопашец Санчо Панса, ездит и горцует он на славном коне, именуемом Рассенантом, и вот еще что. повелительницу его является некая Дульсинея Тобосская, прежде именовавшаяся Альдонсу и подобно как мою владычицу, Зовут на самом деле Косильдою, и родом она из Андалусии, а я ее на этом основании величаю Касильдеей Вандальскую. Если же всех этих примет недовольно, дабы вы уверились в моей правоте, то при мне мой меч, а он и само недоверие принудит уверовать. Успокойтесь, сеньор рыцарь. «И выслушайте меня», — сказал Дон Кихот. «Надобно вам знать, что этот Дон Кихот, о котором вы говорите, — мой самый лучший друг. И у нас с ним такая тесная дружба, что мы как бы составляем одно целое. Приметы же, которые вы мне сообщили, столь верны и бесспорны, что я не могу не признать, что вы победили именно его». С другой стороны, мое собственное зрение и осязание доказывают мне всю невозможность того, чтобы это был он, если только кто-нибудь из многочисленных враждебных ему волшебников, вернее всего тот, кто постоянно его преследует, не принял его облика и не дал себя одолеть, дабы лишить его славы, которую он высокими своими рыцарскими подвигами во всех известных нам странах, заслужил и стяжал. И для вязчей убедительности я хочу еще довести до вашего сведения, что помянутые волшебники, его недоброжелатели, назад тому два дня преобразили и обратили прекрасную Дульсинею табосскую в простую и грубую сельчанку, и, должно полагать, также они изменили наружность и самого Дон Кихота. Если же всего этого недовольно, дабы вы удостоверились в правоте слов моих, то перед вами сам Дон Кихот, который свою правоту будет отстаивать с оружием в руках, то ли на коне, то ли спешившись, то ли как вам заблагорассудится. Сказавший это, он встал и, в ожидании, что предпримет рыцарь леса, взялся за меч, а тот не менее спокойно обратился к нему с такими словами. Исправному плательщику залог не страшен. Кому однажды, сеньор Дон Кихот, удалось победить вас, превращенного, тот имеет основание надеяться одолеть вас и в вашем настоящем виде. Однако же рыцарям не подобает совершать Ратные подвиги в потьмах. Мы не разбойники и не лиходеи. Подождем до рассвета. И да будет солнце свидетелем наших деяний. Условием же нашего поединка я оставлю следующее. Побежденный сдается на милость победителя. И тот волен поступить с ним как угодно, с тем, однако же, чтобы повеления его не были для побежденного унизительны. — Подобные условия и соглашение меня совершенно удовлетворяют, — объявил Дон Кихот. Сосим оба рыцаря направились к своим оруженосцам и застали их похрапывающими в тех самых позах, в каких они были застигнуты сном. Рыцари их разбудили и велели снаряжать коней, ибо на восходе солнца Между ними должно состояться кровопролитное, бесподобное и беспримерное единоборство. При каковом известии Санчо обмер и оторопел, ибо от оруженосца рыцаря леса он много наслышался об удальстве рыцаря и теперь опасался за жизнь своего господина. Как бы то ни было, оруженосцы, ни слова не говоря, направились к своему табуну, Надобно заметить, что все три коня и осел успели обнюхать друг дружку и уже не расставались. Дорогую оруженосец рыцаря леса сказал Санчо, — было бы вам известно, приятель, что у андалузских дручунов такой обычай. Коли попал в свидетели, то не сиди сложа руки, покуда дерутся спорщики. Теперь, стало быть, вы предуведомлены, что, коли хозяева наши дерутся, то и нам надлежит биться так, чтобы клочья летели. — Пускай себе сеньор-оруженосец держат этого обычая и соблюдают его подстрекатели и драчуны, а чтобы оруженосцы странствующих рыцарей — это уж дудки, — возразил Санч. Я, по крайности, не слыхал от моего господина о подобном обычаи, а он все установления странствующего рыцарства на зубок знает. И пусть даже это правда, и в самом деле существует такое правило, чтобы оруженосцы дрались, когда дерутся их господа, я все равно не стану его исполнять, а лучше уплачу пеню, налагаемую на таких смирных оруженосцев, каков я. Ручаюсь, что это, наверное... От силы два фунта воску, и я предпочитаю отдать эти два фунта. Это мне наверняка станет дешевле Корпии на лечение головы. А ведь я уверен, что в драке мне ее непременно разрубят и рассекут пополам. Два фунта воску на свече, наказание к которому присуждались члены религиозных братств за нарушение устава. — И еще потому не могу я драться, что у меня нет меча, а я его и в руки-то отродясь не брал. — Это уладить легко, — молвил другой оруженосец. — У меня с собой два одинаковых полотняных мешка. Вы возьмете один, я другой, и мы на равных условиях станем друг друга охаживать мешками. — О, это пожалуйста, — сказал Санчо. — Такая драка, ранить нас не ранит, а пыль повыбьет. — Нет, так не годится, — возразил другой оруженосец. — Чтобы ветер не унес мешков, нужно положить в них по полдюжине хорошеньких, гладеньких голышей, по весу одинаковых. Вот мы и начнем мешковать друг дружку без особого вреда и ущерба для обоих. — Ах ты нелегкая, его побери, — воскликнул Санч. — Нечего сказать хорошенькие собольи меха и волокна хлопка. Желает он наложить в мешки, чтобы не раскроить друг другу череп и чтоб из наших костей не получилось каши. Да хоть бы вы, государь мой, шелковичными коконами их набили, все равно, было бы вам известно, я не стану драться. Пусть дерутся наши господа, ну их к Богу, а мы будем жить, поживать, до да венцо попивать. Время и так постарается нас уморить, А нам самим не стоит хлопотать, чтоб век наш кончился до поры и до срока. Созреем тогда и упадем. — И все же нам хоть с полчасика придется подраться, — возразил другой оруженосец. — Никак нет, — отрезал Санчо. — Я не такой невежий и не такой неблагодарный, чтобы затевать хотя бы легкую ссору с человеком, с которым мы вместе ели и пили. Тем более он меня ничем не разгневал и не обозлил так какого же черта я ни с того ни с сего сунусь в драку? — Я и это берусь уладить, — сказал другой оруженосец. И вот каким образом. Перед началом стычки я преспокойно подойду к вашей милости и дам вам две-три затрещины, так что вы полетите с ног, и этим я пробужу в душе вашей гнев, даже если вы сонливее сурка». — А против этого выпада у меня найдется другой, нисколько не хуже, — объявил Санч. — Я схвачу дубину, и прежде, нежели ваша милость, начнет пробуждать мой гнев, так усыплю ваш, что пробудется он разве на том свете. А на том свете, поди, известно, что наступать себе на ногу я никому не позволю. И всем нам нужно держать ухо востро, а главное — не будить чужой гнев, — Пусть он себе спит, потому чужая душа потемки. Пойдешь за шерстью, англянь, самого обстригли. Да ведь и Господь благословил мир, а свары проклял. И то сказать, затравленный, загнанный, прижатый к стене кот превращается в льва. Ну, а я-то человек, так я бог знает, в кого могу превратиться, а потому я вас, сеньор, оруженосец, предуведомляю. — За весь вред и ущерб от нашей драки в ответе вы и никто другой. — Добро, — молвил другой оруженосец, — утро вечера мудренее. Между тем на деревьях уже защебетали хоры птичек радужного оперения. В своих многоголосых и веселых песнях они величали и приветствовали прохладную зарю, чей прекрасный лик уже показался во вратах, и окнах Востока, и которая уже начала отряхивать со своих волос бесчисленное множество влажных перлов, и омытые приятную эту влагую травы были словно покрыты и осыпаны тончайшим белым бисером. Ивы источали сладостную манну, смеялись родники, журчали ручьи, ликовали дубравы, и в самый дорогой свой наряд убрались луга на заре. Когда же рассвело и стало возможно видеть и различать предметы, то первым предметом, бросившимся в глаза Санчо Пансы, был нос оруженосца рыцаря леса, такой громадный, что казалось, будто он отбрасывает тень на все оруженосцево тело. В истории и в самом деле сказано, что нос был величины невероятной, с горбинкою посредине усеянный бородавками, лиловый, как баклажан, и свисал ниже рта, на целых два пальца. каковые величина, цвет, бородавки и кривизна до того оруженосца безобразили, что Санчо при виде вышеописанного носа заболтал ногами и руками, как ребенок, с которым случился родимчик, и дал себе слово получить лучше две сотни оплюх, нежели пробуждать гнев такого страшилища, а потом с ним драться. Тем временем Дон Кихот устремил взор на своего противника, но тот уже надел шлем и опустил забрало, так что лицо его нельзя было разглядеть. Дон Кихот, однако же, заметил, что этот человек коренастый и не очень высокого роста. Поверх доспехов на нем был камзол — сотканный словно из нитей чистейшего золота и сплошь усыпанный сверкающими зеркальцами в виде крошечных лун, что придавало его наряду необычайную пышность и великолепие. На шлеме развивалось множество зеленых, желтых и белых перьев. Его копье, прислоненное к дереву, было огромное и толстое, с железным наконечником величиною с пять. Дон Кихот все это рассмотрел и заметил, что из всего виденного и замеченного вывел заключение, что упомянутый рыцарь — верно изрядный силач. Однако это не привело его в ужас, как Санчо Панс. Нет, он обратился к рыцарю Зеркал с хладнокровною и смелую речью. «Если боевой пыл...» не взял верх над вашей сеньор, рыцарю, чтивостью, то я взываю к ней и прошу вас поднять немного забрало, дабы я уверился, что мужественность лица вашего соответствует мужественности вашего телосложения. «Выйдете ли вы, сеньор, рыцарь, из этого испытания победителем, или же будете побеждены?» — возразил рыцарь зеркал. У вас еще будет досуг и время меня разглядеть. А сейчас я не могу исполнить ваше желание. Единственно потому, что, думается мне, я нанесу явную обиду прекрасной косельдеи вандальской. Если буду тратить время на то, чтобы поднимать забрало, меж тем, как мне надлежит вынудить у вас признание коего, как вам известно, я от вас добиваюсь. Как бы то ни было возразил Дон Кихот, — пока мы будем садиться на коней, вы успеете мне сказать, подлинно ли я тот самый Дон Кихот, которого вы будто бы победили? — На каковой ваш запрос отвечаем, — молвил рыцарь Зеркал, — что вы, как две капли воды, похожи на побежденного мною рыцаря, но вы же сами говорите, что волшебники строят ему козни, а потому я не осмеливаюсь утверждать положительно, являетесь вы данным подследственным лицом или нет. — Теперь для меня совершенно ясно, что вы заблуждаетесь, — заметил Дон Кихот. — Однако ж, дабы вы разуверились совершенно, пусть подадут нам коней. С помощью Господа Бога, моей госпожи собственной моей длани — Я увижу ваше лицо скорее, чем если бы вы стали поднимать забрало. Вы же увидите, что я не тот побежденный Дон Кихот, за которого вы меня принимаете. Тут, прервав разговор, сели они на коней, и Дон Кихот поворотил Рассенанта, чтобы сначала разогнать его, а затем ринуться на своего неприятеля. И так же точно поступил рыцарь зеркал. Но не успел Дон Кихот отъехать и на двадцать шагов, как рыцарь зеркал, также на полпути, остановился и крикнул ему: Помните же, сеньор рыцарь, что по условию нашего поединка побежденный, еще раз повторяю, сдается на милость победителя. Я знаю, отозвался Дон Кихот, стою, однако же, оговоркую, — что побежденному не будет предъявлено требований и дано указаний, находящихся в противоречии с рыцарским уставом. — Само собой разумеется, — молвил рыцарь-зеркал. Тут Дон Кихот обратил внимание на изряду вон выходящий нос оруженосца, и не менее Санчо ему подивился настолько, что даже почел этого оруженосца за некое чудище за человека другой породы, доселе не встречавшейся на земле. Санчо, видя, что его господин намеревается взять разбег, не пожелал остаться наедине с носатом. Он боялся, что если тот хоть раз щелкнет его своим носом по носу, то этим все их сражение и кончится, ибо от силы удара, а то и со страху, Он непременно растянется. Поэтому-то, ухватившись за Рассенантова стремя, он двинулся следом за своим господином. Когда же, по его соображениям, настала пора поворотить обратно, он сказал. «Будьте так добры, государь мой, пока вы еще с неприятелем не схватились. Подсобите мне влезть на этот дуб. Там мне будет удобнее, нежели на земле, наблюдать за той жаркой схваткой, который сейчас начнется между вашей милостью и вон тем рыцарем. — По-моему, Санчо, — возразил Дон Кихот, — ты просто хочешь подняться и взобраться на подмостке, чтобы смотреть на бой быков, находясь в полной безопасности. — Сказать по правде, — признался Санчо, — меня ошеломил и устрашил громадный нос этого оруженосца, и я... Боюсь с ним оставаться. Нос у него в самом деле таков, что, будь я другим человеком, он бы и меня привел в трепет, — сказал Дон Кихот. — Ну что ж, полезай, я тебя подсажу. Пока Дон Кихот возился, помогая Санчо взгромоздиться на дуб, рыцарь-зеркал взял, какой ему хотелось разбег, И, полагая, что Дон Кихот успел сделать то же самое, и, не дожидаясь ни звука трубы, ни какого-либо другого знака, поворотил своего коня столь же знатного и ретивого, как Росинант, и во всю прыть, его, то есть мелкой рысцой, двинулся на сближение с неприятелем. Видя, однако ж, что Дон Кихот замешкался с подсаживанием Санчо, Рыцарь-зеркал натянул поводья и на полпути остановился, за что конь был ему весьма признателен, ибо он уже выдохся. Дон Кихоту меж тем почудилось, будто неприятель уже на него налетает. Он с силою вонзил шпоры в тощие бока Росинанта, так его этим расшевелив, что, по свидетельству автора, Росинант впервые перешел на крупную рысь, а то ведь обыкновенно он только трусил рысцой и с невиданную быстротою помчал своего седока прямо на рыцаря-зеркал. Рыцарь же в это время всаживал своему коню шпоры по самый каблук. Но конь и на палец не сдвинулся с того места, где его бег был остановлен. При таких благоприятных обстоятельствах и до такой степени вовремя Напал Дон Кихот на своего противника, возившегося с конем, и то ли не сумевшего, то ли не успевшего взять копье перевес. Не обращая внимания на эти его затруднения, Дон Кихот без малейшего для себя риска и вполне безнаказанно так хватил рыцаря зеркал, что тому волей-неволей пришлось скатиться по крупу коня на землю, и до того лиха он при этом шлепнулся, что, словно мертвый, не мог пошевелить ни рукой, ни ногой. Как увидел Санчо, что рыцарь сверзился, так сейчас же спустился с дуба и с великим проворством направился к своему господину. Тот же, спешившись, поспешил к рыцарю зеркал и, развязав ему ленты от шлема, чтобы удостовериться, жив он или мертв, И чтобы ему легче было дышать в случае, если жив, увидел. Но как сказать, кого он увидел, не приведя при этом в не поразив и не ужаснув читателей? Он увидел, — гласит история, — лицо, облик, наружность, черты, образ и обличие бакалавра Самсона Караско и, как скоро увидел, то возопил громким голосом. — Сюда, Санчо! Сейчас ты увидишь то, чему ты не должен верить. Торопись же, сын мой, и удостоверься, на что способно волшебство, на что способны колдуны и чародеи. Санчо приблизился, и, увидев лицо бакалавра Караско, начал усердно креститься и не менее усердно призывать имя Господне. Все это время потерпевший рыцарь не подавал признаков жизни. А потому Санчо сказал Дон Кихот. — По мне, государь мой, вашей милости на всякий случай следовало бы вогнать и всунуть меч в пасть вот этого, который прикинулся бакалавром Самсоном Караско. Может статься, вы таким образом прикончите одного из враждебных вам чародеев. — Ты дело говоришь, — заметил Дон Кихот, — чем меньше врагов, тем лучше. И он уже обнажил меч, чтобы последовать совету и наставлению Санчо, но тут к нему подскочил оруженосец, рыцарь-зеркал, уже без этого безобразного носа, и громко воскликнул. — Подумайте, сеньор Дон Кихот, что вы делаете? — Ведь у ваших ног бакалавр Самсон Караско, ваш приятель, а я его оруженосец. Санчо, видя, что он не такой урод, как прежде, спросил, а где же нос? На что тот ответил, а он у меня здесь, в кармане. С этими словами он сунул руку в правый карман и вытащил поддельный, из лакированного картона, нос вышеописанного образца. Санчо долго к оруженосцу приглядывался и, наконец, громко и с изумлением воскликнул «Пресвятая Богородица, спаси нас!» «Да ведь это ж Томе Сесьяль, сосед мой и кум!» «А то кто же?» — подхватил обезносивший оруженосец. «Да я Томе Сесьяль, друг мой и кум Санчо Панса. И я тебе потом расскажу про все пакости, плутни и каверзы, через которые я здесь очутился. А сейчас проси и умоляй своего господина, чтобы он не трогал, не обижал, не ранил и не убивал рыцаря зеркал, что лежит у его ног. Вне всякого сомнения, это дерзкий и легкомысленный бакалавр Самсон Караско, наш односельчанин. Тем временем рыцарь Зеркал пришел в себя. Тогда Дон Кихот приставил к его лицу острие обнаженного меча и сказал, — Смерть вам, рыцарь, если вы не признаете, что несравненная Дульсинея Табосская выше по красоте вашей косельдеи вандальской. А кроме того, вы должны мне обещать... Если только после этой шибки и падения вы останетесь живы, что отправитесь в город Тобосу, явитесь к Дульсинеи и скажете, что вы от меня. А уж как она с вами поступит, на это ее полная воля. Если же она полную волю предоставит вам, то вам все же придется меня разыскать». Вожатым послужит вам след от моих деяний, и он приведет вас к месту моего пребывания и поведать, о чем вы с нею беседовали. Таковы мои условия, и они находятся в согласии с нашим уговором пред битвою и не противоречат уставу странствующего рыцарства. — Признаю, — сказал поверженный рыцарь, что всклокоченные, хотя и чистые волосы, косильдеи не стоят рваных и грязных башмаков сеньоры дульсинеи и Тобовской. И обещаю съездить к ней, вернуться от нее к вам и дать вам полный и подробный отчет, какого только вы от меня потребуете. — Еще вам надлежит признать и поверить, — промолвил Дон Кихот. — что тот рыцарь, которого вы одолели, не был и не мог быть Дон Кихотом Ломанческим, что это был кто-то другой на него похожий. Я же со своей стороны признаю и верю, что хотя вы и похожи на бакалавра Самсона Караско, однако ж вы не он, а кто-то другой на него похожий, и что недруги мои придали вам его обличие, дабы я сдержал и усмирил порыв ярости меня охвативший, и дабы я скротостью пожинал плоды победы. «Все это я признаю, принимаю в рассуждение и сознаю, равно как и вы этому верите, принимаете это в рассуждение и сознаете», отвечал вышибленный из седла рыцарь. «А теперь будьте любезны, позвольте мне встать. Впрочем, не знаю, смогу ли я». Основательно я расшибся, когда падал. Дон Кихот и оруженосец Томесис яль стали поднимать его, а Санчо глаз не сводил со своего земляка и забрасывал его вопросами, из ответов на которые явствовало, что это и точно Томесис яль Однако же слова Дон Кихота о том, что волшебники заменили облик рыцаря Зеркал обликом бакалавра Караско, запали в душу Санчо, и он не решался признать за истину то, в чем его убеждало его же собственное зрение. В конце концов, господин и его слуга так и не разуверились, а рыцарь Зеркал и его оруженосец, недовольные и понурые, расстались с Дон Кихотом и Санчо, и отправились искать место, где можно было бы вправить и перевязать ребра потерпевшему рыцарю. Дон Кихот и Санчо снова двинулись по дороге к Сарагосе, и тут история их и оставляет, чтобы сообщить, кто такие рыцарь зеркал и носовитейший его оруженосец.